Как часто бывает в семьях, вначале располагавших известным достатком, старшая дочь Алина воспитывалась в одном из лучших пансионов Парижа. Элиза пробыла там вместе с ней два года, а другие две сестры, появившиеся на свет значительно позже, посещали школу в их квартале и должны были дома пополнять свои знания. А это было делом нелегким. Самая младшая при всяком удобном случае – заливалась звонким смехом юного здорового создания щебетала как птичка опьяненная зеленеющими на полях всходами и улетала в необозримые просторы далеко далеко от школьных тетрадей книг меж тем как мадемуазель анриетта одолеваемая мечтами о высоком положении шикарной жизни тоже не очень охотно углублялась в занятия это юная пятнадцатилетняя особа унаследовавшая от отца частицу его богатого воображения, уже заранее устраивала свою жизнь и категорически заявляла, что выйдет замуж за аристократа и что у нее будет трое детей, мальчик для продолжения рода и две девочки, я их буду одевать одинаково. «Хорошо, хорошо», — говорила ей бабуся, — «ты будешь одевать их одинаково, а пока займемся глаголами». Но больше всего внимания требовала к себе Элиза, которой все не удавалось сдать экзамены. Она три раза подряд проваливалась по истории и теперь снова готовилась по этому предмету. От страха и от неверия в свои силы она всюду таскала с собой злосчастный учебник по истории Франции и поминутно раскрывала его в омнибусе, на улице, даже за завтраком. Но, будучи уже взрослой девушкой, да еще прихорошенькой, она утратила ту свойственную детям механическую память, при которой даты и события запечатляются на всю жизнь. Они мгновенно терялись среди отвлекавших ученицу мыслей, несмотря на ее видимое прилежание. Длинные ресницы прикрывали ей глаза, локоны рассыпались по страницам книги, а розовые губы, чуть заметно дрожа, от напряженного внимания шептали. «Людовик, прозванный Сварливым, царствовал с 1314 по 1316 год. Филипп V, прозванный Длинным, царствовал с 1316 по 1322. 1322... «Ах, бабуся, я погибла!» Ни за что мне этого не выучить. Бабуся помогала сестре собраться с мыслями, закрепить в памяти даты из истории средних веков, такие же варварские и колючие, как заостренные шлемы воинов того времени. В промежутках между своими многочисленными обязанностями, среди постоянных забот о семье, Алина находила время сделать какую-нибудь хорошенькую вещицу вынимала из рабочей корзинки тонкое кружево, начатое крючком или вышивание, с которым она никогда не расставалась, как и Лиза с историей Франции. Даже во время беседы ее пальцы ни на минуту не оставались без дела. «Неужели вы никогда не отдыхаете?» — спрашивал ее дожири в то время как она вполголоса считала стишки. «Три, четыре, пять, чтобы не ошибиться в узоре». Но ведь это отдых, отвечала она. Вы, мужчины, не можете себе представить, до чего работа иглой полезна для женского ума. Она приводит в порядок мысли, отмечает каждым стишком прошедшую минуту и все, что она уносит с собой. Если бы вы только знали, как утихают горести, как забываются тревоги, когда внимание сосредоточено на этой простой бездумной работе когда мерно повторяешь одни и те же движения, благодаря которым быстро, помимо воли, вновь обретаешь душевное равновесие. Такая работа не мешает мне принимать участие в общем разговоре. Напротив, мне удобнее вас слушать, чем если бы я сидела, ничего не делая. Три, четыре, пять. О, да, она слушала, его. Вот. Это было заметно по ее оживленному лицу, потому как она неожиданно выпрямлялась, отводя иголку от вышивки и натягивая нитку на приподнятый мизинец, потом снова принималась за работу, бросив иногда глубокое и меткое замечание, которое по большей части совпадало с мнением поля. Сходство характеров, тоже чувство ответственности за судьбу близких, одинаковые обязанности сближали молодых людей заставляя одного интересоваться заботами другого. Алина знала по именам обоих его братьев, Пьера и Луи, знала их планы на будущее по окончании коллежа. Пьер хотел стать моряком. «О нет, только не моряком», — говорила бабуся, — «пусть лучше приезжает к вам в Париж». Поль признавался ей, что в Париже он не был бы спокоен за братьев. Она... Трунила над его страхами, полной любви к большому городу, где она родилась и выросла в душевной чистоте, городу, который наделил ее живостью, утонченностью и насмешливой жизнерадостностью, она называла поле провинциалом. Слушая ее, можно было подумать, что Париж с его дождями, туманами, с его небом, даже как-то не похожим на небо, подлинная родина женщин, которая оберегает их чувства и развивает в них ум и терпение. С каждым днем Поль де Жри все больше ценил мадмозель Алину, он один в доме так ее называл, и странное дело, именно Фелиция окончательно сблизила их. Какая связь могла быть между дочерью большого художника, вращавшейся в высоких сферах, и скромная девушка из буржуазной семьи, затерянной в одном из отдаленных предместий. Их связывали знакомство с ранних лет, детская дружба, общие воспоминания, большой двор пансиона госпожи белян где они в течение трех лет вместе играли. В Париже нередки такие встречи. Случайно упомянутое имя вызвало вопрос полный изумления. «Так вы ее знаете?» Фелицию? Да мы сидели с ней в первом классе за одной партой. Вместе играли в садике Славная девушка, красивая, умная. Видя, с каким удовольствием Поль ее слушает, Алина припоминала время, которое представлялось таким близким, но для нее такой юной уже оказывалось прошлым, пленительным и немного грустным, как всякое прошлое. Маленькая Фелиция была так одинока. По четвергам, когда воспитанниц вызывали в приемную, никто не приходил ее навестить, лишь изредка приезжала к ней смешная пожилая дама, по слухам бывшая балерина, которую Фелиция называла Феей. Она давала прозвище всем, кого любила, и преображала их своей богатой фантазией. На каникулах девочки тоже встречались. Госпожа Жуайес не отпускала Арину в мастерскую господина Рюиса, но приглашала к себе Фелицию на целый день. Эти дни проходили быстро, в рукоделии, в музыцировании, в мечтах, в задушевных беседах на свободе. Когда она говорила со мной о своем искусстве и так пылка по своему обыкновению, с какой радостью я ее слушала, как много благодаря ей я узнала такого, о чем иначе не имело бы ни малейшего понятия. Еще и теперь, когда мы с папой бываем в Лувре или на выставке 1 мая, когда прекрасное изваяние или хорошая картина производят на меня особенно сильное впечатление, мне сейчас же вспоминается Фелиция. В юности она являлась для меня олицетворением искусства, и это так гармонировало с ее красотой, с самой ее натурой, неуравновешенной, но такой доброй. Я чувствовала ее превосходство надо мной. Она возносила меня на такие высоты, нисколько в то же время не смущая меня. И вдруг она перестала со мной встречаться. Я написала ей, но не получила ответа. Потом к ней пришла слава, а на мою долю выпали горести, серьезные обязанности, всецело меня поглотившие. И от всей нашей дружбы, когда-то такой близкой, что я и теперь не могу говорить о ней без три, четыре, пять, ничего не осталось, кроме воспоминаний, которые ворошишь, как еще не остывшую залу. Склонившись над своей работой, стойкая девушка торопливо считала стишки, чтобы скрыть свое горе в капризных рисунках вышивки, меж тем как дожири с увлечением слушая отзыв о Фелиции, произносимо невинными устами, и столь отличной от клеветы отвергнутых поклонников или завистливых товарищей, почувствовал, что снова может поднять голову, снова может гордиться своей любовью. Это ощущение показалось ему столь сладостным, что он участил свои посещения и приходил к жуаезам не только в те вечера, когда брал уроки. Вместе с тем он стал гораздо реже бывать, у Филиции, предпочитая слушать то, что говорила о ней Алина. Однажды вечером, выходя от Жоезов, он встретил на площадке поджидавшего его соседа Андре маранна Тот в сильном волнении схватил его за руку. «Господин Дежери», — сказал он дрожащим голосом. Глаза его сверкали из-под очков, только их и можно было различить в темноте. Мне нужно объясниться с вами, не откажите подняться на минуту ко мне. Между Полем и этим молодым человеком создались поверхностные отношения двух завсегдатаев дома, которых ничто кроме этого не связывает. Они чувствовали даже некоторую антипатию друг к другу из-за различия характеров и образа мыслей. Какие же объяснения могли быть между ними? Крайне заинтригованны, Дожри последовал за юношей. Взору полю предстало крошечное ателье, заледеневшее под стеклянной крышей, комнатка, где камин не топился, и ветер гулял, как на дворе, колебля, пламя, свечи, единственный огонек, освещавший ночные бдения одинокого бедняка, о которых свидетельствовали разбросанные сплошь и списанные листки. Вся атмосфера этого жилища, в котором чувствовалась душа его хозяина, сделала Полю понятным и лихорадочный взгляд обратившегося к нему Маранна, у которого развивались длинные, откинутые назад волосы, его несколько эксцентрический внешний вид, вполне простительный, когда за него платишь жизнью полной страданий и решений. Он сразу же проник со симпатией к этому мужественному юноше, с первого взгляда угадав в нем гордость и упорство. Но тот был слишком взволнован, чтобы заметить такую перемену. Как только за ними закрылась дверь, Маран заговорил с пафосом театрального героя, обращающегося к коварному соблазнителю. «Господин дожири я, конечно, еще не Кассандр». Кассандр — персонаж итальянской комедии «Масок». Глупый и доверчивый старик, которого все дурачат. Примечание редакции. Заметив изумление своего собеседника, он продолжал. «Да-да, мы отлично понимаем друг друга. Для меня не секрет, что вас привлекает в доме господина Жуаеза, и радушный прием, вам оказываемый, тоже не ускользнул от моего внимания. Вы богаты и знатны. Нельзя сомневаться в том, кому из нас отдадут предпочтение, вам или такому бедному поэту, как я, занимающемуся жалким ремеслом в ожидании успеха. А успех, может быть, никогда не придет. Но я не позволю похитить у меня мое счастье. Мы будем драться, милостивый государь. Мы будем драться. Повторял он раздраженный миролюбивым спокойствием своего соперника. «Я давно люблю мадмозель Жуаес. В этой любви весь смысл, вся радость моей жизни. Она придает мне силы терпеть это существование, столь мучительное во многих отношениях. Это единственное благо, каким я обладаю, и я готов умереть, но ни за что не откажусь от моей любви» как странно устроено человеческое сердце. Поль не любил прелестную Алину. Его сердце принадлежало другой. Он думал о ней только как о друге, об очаровательном друге. И что ж, при мысли, что Маран увлечен ею, что она, по всей вероятности, отвечает на его чувство взаимностью, он вздрогнул от вспыхнувшей в нем ревнивой досады и довольно резко спросил, известно ли мадмозель Жойес, какие чувства питает к ней Андре, и разрешила ли она ему открыто заявлять о своих правах. «Да, милостивый государь, мадмозель Элиза знает, что я ее люблю, и до ваших частых посещений». «Элиза? Так вы говорите об Элизе? О ком же еще я могу говорить?» другие слишком молоды этот юноша вполне проникся традициями семейства Жуаес. для него за прозвищем исполненным глубокого уважения за заботливостью ангела хранителя была скрыта лучезарная прелесть двадцатилетней алины это краткое объяснение совершенно успокоило андре маранна он принес свои извинения полю усадил его в деревянное Резное кресло, в котором ему позировали клиенты, и беседа их именно благодаря столь резко высказанному признанию Маранна скоро приняла дружеский задушевный характер. Поль признался, что тоже влюблен, что он так часто приходит к господину Жоезу, чтобы поговорить о той, которую любит с бабусей, знавшей его возлюбленную с детских лет. Точь в точь, как я. Заметил Андре. «У меня тоже нет секретов от бабуси, но отцу мы еще не решили сказать. Слишком скромное у меня положение, вот когда мне удастся поставить мятеж». И они заговорили о замечательной драме «Мятеж», над которой Андре работал полгода днем и ночью, которая согревала его во время суровой зимы. Его вдохновение своим огнем побеждало Жестокий холод в маленьком ателье, и все вокруг преображало. Здесь, в этой тесной коморке, герои его пьесы являлись поэту, как милые домашние духи, спускаясь с крыши или горцуя на лунных лучах. Он видел красивые гобелены, ярко-горящие люстры, укромные уголки парка с искрящимися каскадами, всю роскошь декораций. В дожде, барабанившем по стеклам, он слышал восторженный шум первого представления, хлопанье вывесок над входной дверью, воспринималось им, как аплодисменты, а в гудении ветра, гулявшего по унылому пустырю среди разбросанных обломков снесенных зданий, в его вои, то набегавшем, подобно волне, то замиравшем, ему чудился гул доносившихся из отворенных лож, где среди светской болтовни радостно возбужденной толпы слышались похвалы, отзвуки его успеха. Не только славы и деньги сурила ему эта благословенная пьеса, но и нечто неизмеримо более ценное. Вот почему он так любовно перелистывал свою рукопись составлявшую пять толстых тетрадей в голубых обложках, таких же, как те, что валялись на кушетке Левантинки, когда она возлежала и делала в рукописях пометки своим всемогущим карандашом. Поль, подойдя к письменному столу, чтобы ознакомиться с этим шедевром, заметил женский портрет в богатой рамке, стоявший так близко от рукописи поэта, Что казалось, этот образ вдохновлял его. Наверное, портреты Лизы. О нет, Андрей еще не считал себя вправе извлечь фотографию своей юной подруги из словно охранявшего ее семейного окружения. На портрете была изображена элегантная блондинка лет сорока с кротким выражением лица. Узнав ее, Дежри не мог удержаться от восклицания вы с ней знакомы спросил андре маран знаком это госпожа дженкинс супруга доктора ирландца я был у них на вечере зимой это моя мать понизив голос молодой человек продолжал госпожа маран вышла вторым браком замуж за доктора дженкинса вас наверное удивляет что я так бедствую когда мои родители живут в роскоши но знаете случай иногда соединяет семейными узами очень разных людей. Мы с отчимом никак не могли поладить. Он хотел, чтобы я стал врачом, а я всегда мечтал о литературе. И вот, чтобы положить конец нашим приреканиям, от которых страдала моя мать, я решил оставить их дом и сам пробить себе дорогу без чьей-либо помощи. Нелегкое дело. Денег у меня не было, Ведь все состояние принадлежит господину Дженкинсу. Нужно было зарабатывать на жизнь, а вам должно быть известно, до чего это трудно таким людям, как мы с вами, получившим, как говорится, хорошее воспитание. Подумать только, что пройдя так называемый полный курс наук, я вынужден был обратиться к этой детской забаве, чтобы добывать себе кусок хлеба кое-какие сбережения, карманные деньги, которые я откладывал, позволили мне приобрести необходимое оборудование, и я устроился в самой отдаленной части Парижа, чтобы не нарушать покоя моих родных. Между нами говоря, я не думаю, что моя фотография когда-нибудь сможет меня обеспечить. Особенно нелегки были первые шаги. Никто не заходил ко мне, А если случайно являлся какой-нибудь чудак, то снимок не удавался. Получалось тусклое туманное пятно, похожее на привидение. Однажды в самом начале ко мне пожаловала целая свадьба, новобрачная вся в белом, молодой в жилете вот с таким вырезом, гости в белых перчатках, которые они непременно хотели запечатлеть на фотографии, потому что им не нечасто приходилось их надевать. Право я думал, что сойду с ума эти черные силуэты подвенечное платье перчатки флердоранж выступавшие большими белыми пятнами несчастные новобрачные походившие на царицу из племени ньям ньям в венке сливавшемся с ее волосами и все они были так благодушны так подбадривали меня я принимался за них двадцать раз продержал их до пяти часов вечера Они ушли от меня, когда уже стемнело, прямо к обеду. Вы себе представляете, как приятно им было провести день свадьбы в фотографии? Андре в шутливом тоне рассказывал ему о своих невзгодах. А Поль в это время вспоминал пылкий монолог Фелиции по поводу богемы и все, что она говорила Дженкинсу о восторженных, мужественных людях, стремительно двигающихся навстречу решением и испытанием. Он думал также о горячей любви Алины к Парижу, где он до сих пор сталкивался только с нездоровыми излишествами. Оказывается, большой город таит в себе столько никому неведомого героизма и благородных иллюзий. Такое впечатление сложилось у Поля, еще когда он сидел при уютном свете большой лампы жуаезов. Но теперь... Оно еще усилилось в этой менее покойной, менее уютной обстановке, куда искусство привносило свою тревогу то неуверенность, то радужные надежды. Растроганный Поль внимательно слушал Андре маранна рассказывавшего об Элизе, о том, сколько силы времени берет у нее подготовка к экзамену, какие трудности представляет фотография, как неустойчиво его положение, но все это изменится, как только он поставит пьесу. Очаровательная ироническая улыбка появилась на устах поэта, когда он высказал эту надежду, а высказывал он ее так часто, что сам же спешил подтрунить над ней, чтобы не дать возможности посмеяться другому.